Колокольчик серебрёзвонный, ты поёшь, Иль сердцу снится свет от розовой иконы на золотых моих ресницах. Пусть не я тот нежный отрок в глубинам крыльев плески. Сон мой радости, не кроток, а не здешним перелески. Мне не нужен вздох могилы, слову стайный не обняться. Научи, чтоб можно было никогда не просыпаться.